Глава 1302. Свой закон, способный изменять реальность. Вернее, даже не изменять, а Хаджар, если честно, не мог подобрать нужных слов. Просто потому, что он не понимал всего того, что происходило. Он видел, как сикира, вспыхнувшая чем-то, что нельзя было назвать светом энергии, опускается ему на голову. по инерции, ведомый лишь инстинктами, он подставил под удар призрачный, туманный чёрный меч. Закон чёрного меча, закон секиры страсти битв. Всё это было для него лишь пустыми словами. Может, теперь Хаджар и знал, что такое закон, но всё ещё не понимал. Наконец-то, кричал пьяный от радости сражения Абиндин. Его и без того могучие руки наливались силой. Мышцы разбухали весенними почками, жилы надувались горными реками. Реальность же с ней ничего не происходила. На плато не поднимались горы, не опускались глубокими ущельями. На ткани мироздания не появлялось разрывов. Вихри энергии не били от душу сражающихся. Казалось, что бьются не два бога, О простые смертные, сошедшиеся в смертельном поединке, но всё это изменилось в тот момент, когда лезвие секиры столкнулось с чёрным клинком. Реальность дрогнула. Хаджар опять же не то, что не видел происходящее, а скорее не осознавал. Всё выглядело так, как если на телевизоре поймать неработающий канал и долгое время вглядываться в белый шум. Помехи затягивают, завораживают и не отпускают. В их хаосе смешения оттенков серого начинаешь видеть всё великолепие радуги и даже некий порядок. Именно это, пожалуй, и происходило вокруг. Реальность превратилась в белый шум, ворох помех, вызванных столкновением двух законов, как если бы она стремилась измениться, подогнуться под волю одного из богов. Но её тут же сгибало в другую сторону. Это нельзя было назвать разрушениями. Дрожь земли не походила на землетрясение, вибрации воздуха на бурю, вспышки света не выглядели молниями. Нет, это был чистый и незамутнённый хаос, из которого целым мог выйти лишь один, один вариант реальности и один бог. «Мой закон сильнее!» — все кричал Абендин, всем весом наваливающийся на секиру. Хаджар же, с одной стороны, вроде и присутствовал разумом в самой гуще событий, но с другой — он был где-то в другом месте. Его разум словно разделился на две части. Одна из них, полностью поглощенная боем, держала меч и выжидала момента, когда можно будет провести контратаку. Ничего нового. Очередной бой из бесчисленного множества уже прошедших, но вторая. Хаджар видел перед собой тропу. Она петляла где-то во мраке, и лишь далёкие огоньки напоминали о том, что это не непреглядный мрак, что рядом есть свет. До него нужно только дойти, и Хаджар шёл. С каждым шагом, через тьму и мрак, он чувствовал, как тропа становится всё тоньше, как она осыпается песчаным замком, не выдержавшим натиска приливного прибоя. Хаджар побежал, всё быстрее и быстрее. Тьма цеплялась за него липкими жгутами, а свет маленьких огоньков всё тускнел и тускнел, пока вдруг тропа не обвалилась под его ногами. Лишь в последний момент он умудрился зацепиться за край некогда крепкого моста, именно моста, там, где он уже прошёл, красовался мраморный мост, который затем переходил в деревянный, но всё ещё крепкий, а под конец то ли в бумажный, то ли в тканевый настил, дрожащий над бескрайним мраком. Отпусти, прошептал голос в голове. Всё это не нужно тебе. Хаджар держал, не отпускал. Не нужно Богу, оставь мирское, поднимись выше, узри свой закон, стань единым, стань неразделимым, отринь оковы, обрети свободу. Вися над пропастью, Хаджар смотрел на странный мост. Если не приглядываться, то он выглядел единым сооружением, но чем ближе Тем отчётливее становилось понятно, что это лишь мозаика, сложный узор, сложенный из множества его воспоминаний, от самого первого вздоха в том далёком мире, где башни из стекла и стали подпирают небо, до последнего рывка в живой мрак, окутавший потолок темницы Абендина. Это был его жизненный путь, тот, что он преодолел. Тот, где не оступился и не свернул, прошёл до самого конца. Это всё людское, шептал голос. Мерское, отпусти. Бог не может быть окован. А затем голос стих. Что-то его заглушило, что-то подняло Хаджара, поставило его обратно на путь. Что-то огромное и непостижимое. Что-то сидящее среди трав и холмов, над ручьём, бегущим через долину, хаджар зазирался по сторонам. Он уже был здесь однажды. Ты снова пришёл, юный ветер. Старик в простых одеждах играл на лютне. Его густые седые волосы струились по ветру, а в ясных глазах отражалось всё небо. Я опять чуть не оступился. «Борей!» — узнал Хаджар, дух из северного ветра, одного из тех, кто был даже древнее, чем ситхи. «Но как я?» — «Дороги безымянного мира хитры и сложны», — перебил Борей. «И даже не сделав по ним шага, ты можешь прийти туда, куда не ожидаешь, но оказаться там, где должен». «Тот голос, не слушай его!» Дух северных ветров перебирал струны узловатыми пальцами, высвобождая звуки, которых хаджар ещё никогда не слышал. Что бы он ни говорил тебе, не слушай. Иди лишь своим путём. Только тогда, куда бы он тебя ни привёл, ты сможешь быть уверен в том, что действительно жил. Только так ты сможешь добраться до места, куда направил свои стопы. Хаджар замотал головой, как и всегда при разговоре с одним из древних. Он не понимал, что ему хотят сказать. "Это был яшмовый император?" спросил Хаджар. Барей лишь улыбнулся. "Ты пришёл, чтобы увидеть свой закон", не спрашивал, а утверждал старец. "Но ещё слишком рано, юный ветер. Звезда родится лишь тогда, когда должна". и свой закон ты узришь лишь тогда и если будешь готов сможешь стать готов барей говорил почти так же туманно как и древо жизни а ты падший старец вдруг взглянул за спину хаджару тот силился обернуться но не мог что-то удерживало его на месте но краем глаза он видел тень в чёрном плаще одну единственную седую прядь. Хотел перехитрить порядок вещей, даже тебе, о великое бедствие, не удалось одолеть законы неба и земли. Юный ветер пройдёт тот путь, что ему отмерен, если пройдёт, и ты не сможешь ему в этом помочь. Никто не сможет помочь. Тень исчезла, затем исчезла долина холмов и ветров. Ещё се и барей. Хаджар держал в руках туманный чёрный меч. Он был воткнут в грудь Абендина, и первый воин, задыхаясь, постепенно терял заёмные силы, вновь превращаясь в сухого старика.